Глава 14 Маша опять очнулась в своей старой детской комнате, лёжа на кровати. Оглянувшись, она поняла, что интерьер комнаты так и не изменился. Те же обои в цветочек, тот же шкаф с наклейками динозавриков, стол для письма и кресло, в котором сидела маленькая Маша. На этот раз она играла в старую детскую игру «Электроника». Взрослая Маша чётко помнила волка, который ловил яйца по экрану. И даже детский миф о том, что если набрать 1 миллион очков, то экран старой советской электроники покажет детский мультик «Ну, погоди». Рядом с увлечённой игрой девочкой на подлокотнике старого раскладного кресла лежал блокнот. Маше даже заглядывать туда не надо было, чтобы понять, что в нём нарисовано. Проклятый аленький цветочек. Со злостью подумала она и решительно встала с кровати. Сидеть в этой комнате и смотреть на свою детскую копию она не намерена. Подойдя к двери, окрашенной тёмно-красной, ближе к оранжевому цвету, половой краской, Маша скривилась и раздражённо пробурчала себе под нос. «Неужели не могли уж на дверь-то краски нормальной найти? Ну, взяли бы парочку взяток, хоть бы ремонт дома нормальный сделали. Все же брали в те времена, так нет же, эти, упёртые до невозможности». И с этими словами она взялась за ручку, но тут же остановила себя. Её кольнуло понимание. Ей было неприятно находиться не рядом со своим альтер-эго, а именно в этой комнате. Воспоминания о нищете, в которой жила она в детском возрасте, сильно коробили её. И только лишь сейчас, возвращаясь мыслями в своё прошлое, Маша задумалась об этом. «Ей уже ведь тридцать лет». Она смогла многого добиться, приехав в Москву. В её квартире был хороший ремонт, дорогой, качественный. Лене она старалась покупать хорошие, дорогие игрушки и качественную, дорогую одежду, как и себе. Да и воспоминания о том, как они жили в Москве, она давно подавилась себе, оставив их той маленькой девочке, что навсегда заперла в этой комнате. Маша оглянулась на свою маленькую копию, и ей стало жаль её, Неужели всё это время, пока она взрослела и жила в других более лучших условиях, её альтер-эго была вынуждена ютиться в этом убогом месте? Они ведь переехали в Новосибирск после смерти бабушки. У родителей появилось больше свободных денег. И ей стали покупать хорошую одежду. Маша уже больше не ходила в обносках доставшихся ей от подросших детей маминых подруг. И в её новой комнате был качественный ремонт. И совершенно новая удобная мебель. Маша внезапно почувствовала стыд перед девочкой, которая наконец-то оторвалась от своей игрушки и посмотрела ей прямо в глаза. Вот только взгляд у ребёнка был совсем не детский, а какой-то настороженно встревоженный и немного удивлённый. Она посмотрела на Машину руку и почему-то задержала там взгляд. Маша и сама перевела взгляд на свою руку, лежащую на совершенно не вписывающейся в интерьер старомодной фигурной ручке из тёмно-коричневого металла. Недолго думая, Маша открыла дверь и уже начала выходить. Но почувствовала, как маленькая детская рука схватила её за предплечье. Маша оглянулась и увидела, что маленькая девочка крепко держит за её руку. «Не ходи туда! Тебе туда нельзя!» Вдруг услышала Маша детский голос в своей голове. Но, посмотрев на девочку, поняла, что её губы не шевелятся. «Сон, это просто сон», – вспомнила она и решительно открыв дверь, вышла из комнаты и попала в незнакомый длинный коридор с дверями по разные стороны довольно богатого, судя по отделке стен, офиса. Ощущение хватки на руке исчезло, обернувшись, Маша поняла, что девочки уже нет, как и двери в её комнату тоже нет, перед её глазами была стена. Пожав плечами на странные выверты собственного сознания, Маша решила двинуться вперед. Коридор казался ей смутно знакомым, но она никак не могла вспомнить, что это за офис такой. Идти по коридору пришлось долго. Все двери почему-то были заперты. Маша дергала ручки, но ни одна не поддавалась. Какой-то дурацкий сон, недовольно пробурчала она. В итоге, поняв, что коридор явно не собирается заканчиваться и ни одна дверь не хочет открываться, Она решила просто сесть на пол и попробовать уснуть, чтобы проснуться уже в реальности. То, что это сон, она не сомневалась, так как вспомнила, что засыпала в объятиях Влада. Но стоило ей, расслабившись, закрыть глаза и уже почувствовать на себе крепкую хватку лесовского и его горячее тело своей спиной, как что-то словно толкнуло её, возвращая обратно в коридор. Маша открыла глаза и и чуть не выругалась от злости, но тут же прикусила свой язык, так как увидела, что дверь, рядом с которой она сидела, открылась, а из неё послышался до боли в сердце знакомый голос. «Я сейчас принесу тебе кофе. У нас на этаже есть торговый автомат, он делает потрясный эспрессо». И Маша увидела Сергея. Он выбежал из офиса и бегом побежал по коридору, в конце которого появился торговый кофейный автомат даже не обращая внимания на девушку, сидящую на полу. Маша тут же поднялась на ноги, с удивлением рассматривая мужа. Сердце тоскливо сжалось. Боже, как же давно она его не видела. Маша сделала несколько шагов, желая подойти к нему ближе. Пальцы зачесались. Захотелось дотронуться до него, провести по мягким, темным, чуть вьющимся волосам. На глазах навернулись слезы. Она уже хотела рвануть со всех ног, чтобы обнять родного и любимого мужчину, как услышала тихий скрип. Маша автоматически обернулась и увидела кончики рыжих вьющихся волос и женскую руку, закрывающую дверь. «Маша, я сейчас!» – крикнул Сергей. Но когда Маша оглянулась, то поняла, что он смотрел сквозь неё на захлопнувшуюся дверь. «Он меня не видит». Поняла она, но на всякий случай решила проверить, так ли это. И громко окликнула его. Но Сергей даже не шелохнулся. «Воспоминания». Прошептала она, понимая, что это не просто сон, а сон воспоминания. Того самого дня, когда Сергей привёл её к себе на работу, в компанию Лесовского, чтобы показать своё рабочее место. А уже на следующий день утром его арестовали». «Значит, это была не просто девушка, это была она сама». Маша подошла к двери и решительно распахнула её, увидев себя. Вот только видела она не себя настоящую, а ту дерзкую 17 девчонку, одетую как дешёвая шлюха. Она стояла возле компьютера Сергея и что-то делала. Маша обратила внимание на секцию портов на системном блоке и заметила там флешку. Это была её личная флешка. Она помнила, что Сергей дарил ей её на очередной день рождения. На ней даже гравировка была, с её именем. Когда Маша приблизилась к компьютеру, то увидела на экране лишь надпись «Формат диска F завершён». Её молодая копия быстро вытащила флешку из порта и, бросив её себе в сумочку, мышкой закрыла все окна на компьютере. Маша ещё какое-то время смотрела на себя со стороны и совершенно ничего не понимала. Что всё это значит? Зачем она рылась в компьютере Сергея? Что она удалила с флешки? Завертелись вопросы в её голове, но ответов на них у неё не было, и не выдержав, Маша решила попробовать задать все эти вопросы девушке. Вот только стоило ей открыть рот и произнести первый вопрос, как её молодая копия тут же вскинулась и таким взглядом одарила Машу, что её спина покрылась холодным потом. И она инстинктивно сделала шаг назад от того, что увидела во взгляде девчонки. на ну и какого хрена ты тут забыла?» Вдруг зарычала она на неё и взмахнула рукой с такой силой, что Маша даже сообразить не успела, как вылетела из кабинета и врезалась в противоположную стену. Упав на пол возле стены, Маша отчетливо услышала хруст собственных костей. А затем пришла боль и шок. Она даже схлипнуть не успела, как девчонка оказалась рядом с ней. И нагнувшись, опять зло зарычала прямо ей в лицо. «Кто тебя сюда звал, тупая шлюха? Твое место греть постель лесовского пошла вон отсюда!» И она с силой размахнулась ногой и пнула Машу прямо по животу. «Убирайся!» Опять закричала она ещё громче и начала методично руками и ногами избивать ничего не соображающую и ошалевшую от боли и шока взрослую Машу. Удары сыпались на неё с такой силой и скоростью, будто Машу избивала не девочка-подросток, а взрослый здоровый мужик. Маша захрипела, пытаясь вздохнуть и хоть как-то пошевелиться, но почувствовав, что не может сделать ни единого глотка воздуха, начала паниковать. Перед глазами запрыгали разноцветные точки. Она вдруг осознала, что умирает. По-настоящему умирает. От недостатка воздуха и болевого шока. Всё её нутро выворачивало наизнанку, скручивая все конечности, сводя их судорогой. Где-то на задворках сознания появилось понимание – это приступ. У неё приступ! Но тут она услышала детский злой крик. «Прекрати ты, убиваешь её!» и удары тут же прекратились. А Маша смогла наконец-то сделать болезненный тяжёлый вздох, размыкая сведённые от боли губы. Сквозь пелену из слёз, смешанных с кровью, Маша увидела, как её палача силой отбросила к противоположной стене, и девчонка с ломанной куклой упала на пол. А перед ней возникла маленькая девочка. «Что, пришла защищать?» Выплюнув кровавую слюну, Захохотала сумасшедшая малолетняя психопатка и попыталась встать на ноги, чтобы отползти от маленькой Маши. Хоть она и пыталась хорохориться, но всё равно в её взгляде мелькнул страх. «Я не дам тебе её уничтожить!» – звонким, но твёрдым голосом сказала маленькая девочка и, подойдя к психопатке, положила руку ей на голову. У молодой копии Маши расширились глаза от ужаса. Она раскрыла рот, И быстро заговорила, срываясь на истеричные нотки. «Я помогаю тебе, я оберегаю тебя, не убивай, не надо! Я же всё делаю только для тебя!» «Тебе нужно поспать!» Оборвала её речь маленькая Маша. И глаза у молодой девушки закрылись. А голова безвольно упала на пол. Девочка обернулась и посмотрела на свою взрослую копию. В её глазах была печаль. «Я же говорила, что тебе не нужно сюда приходить!» «Возвращайся к Владу». Она взмахнула рукой, но Маша подняла свою руку, останавливая её. «Подожди, ответь, кто она?» прохрипела она, еле ворочая языком. «Она не должна была появляться». На глазах у девочки выступили слёзы. И она отвела свой взгляд. «Я ошиблась и не должна была выпускать её, но она обещала помочь. А я не могла выбраться, ты закрыла меня». «Стелла была для меня единственным шансом». «Я не знала», — выдохнула взрослая Маша и попыталась упереться руками о пол, чтобы встать хотя бы на четвереньки. «Я не думала, что так получится, прости. Ты сказала, ее зовут Стелла?» «Не надо», — перебила она свою взрослую копию, качая головой. «Неважно, как ее имя, ее все равно почти нет, и извиняться не надо». Сделанного уже не вернёшь. Ты сама это знаешь. В глазах девочки появился лёд. И она уже продолжила более жёстким голосом. Но наш уговор всё ещё в силе. Найди аленький цветочек, освободи Влада, и я оставлю тебя в покое. И на этих словах Маша потеряла сознание.